Одной из центральных мест среди этих пятёрок занимала существовавшая в украинской автокефальной православной церкви церковная пятёрка, которой руководил Чеховский. Между тем, никаких объективных доказательств существования этой пятёрки и проведения ею какой-либо противоправной деятельности в деле не имеется. В суде Чеховский Подтвердив своё участие в СВУ, заявил, что ему не удалось создать церковную секцию, поскольку те лица, которые, по его мнению, могли бы войти в её состав, были под подозрением органов ГПУ, и это не позволяло говорить с ними о вступлении в контрреволюционную организацию. На предварительном следствии он отмечал, что некоторых лиц из числа служителей культа, рассматривал как возможных кандидатов в члены этой организации, однако о СВУ им ничего не рассказывал. В судебном заседании Чеховский отрицал факт вхождения церкви в состав СВУ. Затем он изменил свои показания и заявил, что украинская автокефальная церковь являлась составной частью СВО. Характерно, что это заявление он сделал сразу же после открытия судебного заседания на следующий день, ссылаясь на то, что вчера он неправильно понял вопрос прокурора и дал ошибочные ответы. Брат Чернеховского, подсудимый Чернеховский, в суде показал, что являясь священнослужителем, он не состоял в СВО вся тя догадывался о её существовании Черняховский сообщил о предложении его кандидатуры в состав этой организации но других разговоров на эту тему с ним не вёл Кроме того Чеховский пояснил что его показания на предварительном следствии являются плодом его наблюдений логических выводов и догадок Далее Чеховский заявил Что общаясь со своим братом и его окружением, не осознавал их причастности к СВУ и что он также состоит в этой организации. Свою принадлежность он признал лишь тогда, когда ему были предъявлены показания Чеховского о том, что руководство организации якобы утвердило кандидатуру Чеховского. В связи с чем он и сделал вывод о своей принадлежности к СВУ. Какой либо работы в организации, по его показаниям, он не проводил. Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей по этому вопросу Мороз и Потиенко показали, что ОСВУ им ничего не известно. Показания Мороза касались только обстановки в автокефальной церкви, а Потиенко заявил, что ОСВУ он узнал из сообщений в прессе. Репрессированный в 1930 году по другому делу, как участник автокефальной секции СВУ Хомичевский отрицал проведение антисоветской деятельности и участие в СВУ, о которой, согласно его показаниям, узнал только на предварительном следствии. Таким образом, достоверных доказательств Существования так называемой автокефальной пятерки в деле не имеется. Несостоятельными являются и имеющиеся в приговоре утверждения о создании под руководством Ефремова и Дурдуковского специальной боевой террористической организации под названием «Спилка Украинской и Молоди». Изучение и анализ следственных материалов В отношении обвиняемых Павлушкова, Матушевского, а также архивных уголовных дел на лиц в 1929-1930 годах, привлекавшихся к уголовной ответственности за участие в суме, показало, что это положение приговора не соответствует действительности. Указанная молодёжная организация Была создана Павлушковым в 1925 году. По разным показаниям, весной, летом. Крайне противоречивые показания Павлушкова, а также других лиц не дают возможности сделать однозначный вывод о причастности Дефремова и Дурдуковского к созданию и деятельности этой организации. Из большого количества лиц, названных Павлушковым, Наследствие членами сума и причастных к нему своё участие в этой организации признали, кроме того, только Матушевский, Бабырь, Кокот, Виноградов, Нечитайло, Слободяник.